Биксар и издательство Эксмо. Душа. Адаптация Тенни Нельсон. Глава первая. Бывают люди, которые очаровывают вас с первого взгляда. Но Джо Гарднер был не из таких. С третьего или четвертого, возможно, но вряд ли раньше. Он был высокий, но не высокомерный. Его лицо украшала робкая улыбка, над которой торчали тонкие усики. На носу располагались неизменные очки в массивной черной оправе. Джо стукнул уже 46 лет, но черные волосы лишь слегка тронула седина. Внешний вид его мало заботил. Он предпочитал носить свободные брюки и темные водолазки. Кто бы мог подумать, что в его груди бьется трепетное сердце, охваченная одной, но пламенной страстью. Джо был без ума от джаза. Он проникся этой музыкой в 12 лет и с тех пор не мог представить своей жизни без нее. Джо слушал джаз, изучал джаз и, конечно же, играл джаз. Проснувшись утром, он первым делом думал о джазе, а когда вечером укладывался спать, то в голове его звучали десятки вариаций и особенно удачные пассажи. Непостижимая сила джаза, как казалось Джо, таилась в том, что его можно играть по-разному, и каждый раз это будет нечто особенное. Джаз, то совершенно безбашенный и напористый, то легкий и стремительный, то проникновенно нежный, мог унести высоко-высоко в самое небо, а если жизнь подставила подножку, то музыка залечит раны. Правда, иногда слушаешь джаз, и ощущение, будто тебя асфальтовым катком переехало. Так бывает, когда тебя занесло на репетицию школьного оркестра. А Джо приходилось слушать такое почти каждый день. Однажды осенью, в пятницу, он стоял в музыкальном классе средней школы номер 74, один против целой джаз-банды. Вооружившись дирижерской палочкой, он старался придать звукам, оскорблявшим его тонкий слух, сходство с музыкой. Но тщетно. «Раз, два, три, четыре! Не сбиваться! Раз, два, три!» — надрывался Джо, стараясь перекричать визги и хрипы, доносившиеся из духовой секции. «Духовые! До диез! Бамс!» Тромбонистка опрокинула пепитер с нотами. Для кого играл ее сосед, скрючившийся в три погибели, было неясно. Наверное, своим коленком. Саксофонист явно перевирал мелодию, а все потому, что в экран сотового смотрел чаще, чем в ноты. Джо обратился к Кони, маленькой тромбонистке, сидевшей в первом ряду. На нее была вся надежда. «Ну же, Кони, я верю в тебя!» Кони прикоснулась губами к тромбону и вступила со своей сольной партией. Чистый и мощный голос ее инструмента пробился сквозь царившую кругом какофонию. Она прикрыла глаза и слегка покачивалась в такт музыки. Джо просиял. «Кому скажешь, не поверят, что встречаются ученики, ради которых действительно хочется работать в школе. Кони одна из таких. Способная девчонка». Но остальные еле сдерживали смех. То тут, то там раздавались смешки. Кони тоже их услышала. Она сникла, и звуки увяли. «Стоп! Так не пойдет!» — воскликнул Джо. Он постучал дирижерской палочкой по пюпитру. Взвизги и хрипы резко оборвались. «Что вас так рассмешило?» — строго спросил Джо. Все уставились на него самым невинным видом. «Что плохого в том, что Кони растворилась в музыке?» Он подошел к фортепиано и начал играть. Мне было двенадцать, когда отец силой притащил меня в джаз-клуб. Вот уж где мне меньше всего хотелось оказаться. Но вдруг я увидел пианиста на сцене. Джо пробежался пальцами по клавишам. Тот парень, мне казалось, что он не играет, а рассказывает. В тот момент все вокруг растворилось, и осталась одна музыка. И мы растворились в ней. Я понял, что хочу вот так же разговаривать со слушателями, «Потому что рожден для джаза». Джо закончил и повернулся к ученикам. «Кони, ты понимаешь, о чем я? Правда?» Девочка вжалась в стул и больше всего на свете хотела исчезнуть. «Мне двенадцать лет», — пробормотала она. В этот момент в дверь постучали. «Я вернусь через минуту, пока отрабатывайте свои партии». Он вышел в коридор, где встретился с мисс Арою, заместителем директора школы. «Простите, что прерываю занятия, но мне хотелось лично сообщить вам приятную новость», сказала она и протянула Джо Конверт. Он раскрыл его и пробежал глазами текст. Впервые в жизни ему предлагали работу на полную ставку. «Теперь вы наш полноценный сотрудник», — сказала замдиректора. «Мы нашли средства, и теперь вы наш постоянный учитель музыки. Социальные гарантии, медицинская страховка и пенсия вам обеспечены». Она посмотрела на него. «Ух, это здорово», — пронемлил Джо. «Добро пожаловать в дружную семью средней школы номер 74. Навсегда!» — сказала мисс Роя и протянула ему руку. Джо через силу улыбнулся. Навсегда. Все утро это слово не выходило у него из головы. Казалось бы, надо радоваться. На свои полставки он еле сводил концы с концами, а так все проблемы решатся. Но Джо воспринимал работу в школе как временную, чтобы как-то продержаться, пока не настал его звездный час. Ведь ему так хотелось играть замечательную музыку и не только для кучки полусонных школьников. Уроки закончились, а Джо так ничего и не решил. «Надо посоветоваться с мамой», — подумал он. «Может, хоть она даст дельный совет. Да и грязного белья уже накопилось порядком». Миссис Либа Гарднер владела небольшой прачечной в районе Квинс в Нью-Йорке. Это была высокая подтянутая женщина за 60 с коротко подстриженными, обесцвеченными волосами и прагматичным взглядом на жизнь. Когда Джо вошел в прачечную, то протянул ей письмо с предложением работы. «Наконец-то! После стольких лет мои молитвы были услышаны! Постоянная работа!» — воскликнула она, прижимая руки к груди. «Ну да», — протянул Джо. Мать пристально посмотрела на него. «Только посмей отказаться от этого предложения!» «Мама, ты, главное, не переживай», — ответил Джо. «У меня есть план». Лицо либо Гарднер сморщилось, словно она взяла в рот дольку лимона. Опять ты со своими планами. Не забудь придумать запасной план, если первый вдруг провалится. Джо растерялся и сам удивился этому. Мама никогда не одобряла его замыслов, тогда почему он решил, что в этот раз все будет иначе? Либо вздохнула. Джо, сказала она более ласково. Разве для того мы старались дать тебе образование, чтобы в сорок лет ты приходил ко мне постирать белье? — Да, но мама, — оправдывался Джо, — Либи перебила его. — Когда ты получишь постоянную работу, то, наконец, прекратятся пересмешки у тебя за спиной. — Да, но, мама, пойми же, — продолжала она, — наконец-то музыка станет твоей профессией. Может, хотя бы ради этого ты скажешь «да». Джо открыл рот, чтобы возразить, но закрыл обратно. Что толку спорить, если маму не переубедить? А может, она и права? Это лучшее место, на которое он мог рассчитывать. Джо глубоко вздохнул и сказал. «Да, отлично!» — удовлетворенно сказала Либба. Бз! -з -з -з. В кармане Джо завибрировал телефон, но номер, отразившийся на экране, был незнаком. «Алло!» Как поживаете, мистер Г. Раздался знакомый голос, который он не сразу узнал. Это Кудряж! То есть Ламонт! Ламонт Бейкер! Кудряж! Джо был рад звонку бывшего ученика. Сколько же лет прошло? С тех пор, как он выпустился, не менее десяти. Привет, парень! Как жизнь? Отлично, мистер Гарнер! Джо поперхнулся. Для тебя просто Джо, мы ведь уже не в школе. Заметано, мистер Гарнер! «Короче, тут такое дело», — сказал Кудряш, переходя к сути. «Я теперь ударник в квартете Доротея Уильямс. Мы открываем сезон, и первое выступление сегодня вечером в полутоне». «Доротея Уильямс», — простонал Джо, — «ты не шутишь? Вот повезло, так повезло. Да я отдал бы полжизни, только бы оказаться с ней на сцене». «Ну что ж», — ответил Кудряш. В его голосе слышалась улыбка. «Такой шанс у вас появился». Сердце Джо бешено колотилось. Я иду на прослушивание к дороте Уильямс. Самой Доротею Уильямс! Доротея Уильямс — величайшая саксофонистка наших дней. Королева джаза Нью-Йорка. Сыграть с ней — это как сорвать большой куш. Джон Аспех пробормотал извинения, и пулей вылетел за дверь. скорее на метро. На нем он доберется до Вест-Виллидж, района, где находится клуб Полутон. Двадцать минут спустя запыхавшийся Джо подошел к зеленому кирпичному зданию с красным козырьком над входом. Он вошел, перевел дыхание и огляделся. По стенам вдоль лестницы вверх уходили черно-белые фотографии. Все его кумиры — Дюк Эллингтон, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Элла Фитджеральд, Талониус Монг, Арнетт Колман, Дизи Гелеспи, Чарли Паркер, Билл Элленс и многие другие — Джо очень надеялся, что теперь настал и его черед. «Наконец-то! Привет, дружище!» — раздался голос кудряша, стоявшего у верхней ступеньки. Он вытянулся и раздался в плечах с тех пор, как они виделись в последний раз. Теперь он был обрит наголо, но оставался все тем же круглолицым и добродушным парнем, как и в 13 лет. «Привет, кудряш!» — сказал Джо, пожимая ему руку. «Дружище, ты не представляешь, как Леон нас подставил, решив свалить из города», — сказал Кудряш. «Понимаю». Джо изо всех сил старался изобразить сочувствие, но считал, что ему неслыханно повезло, и про себя пообещал угостить Леона на славу, если встретят его. «Рад, что ты согласился», — сказал Кудряш и провел учителя в клуб. Когда глаза Джоя привыкли к полумраку, он увидел Доротею на сцене. Даже королева на троне казалась бы менее величественной, чем Доротея, оттененная алым занавесом. Джо остолбенел от музыки, которую услышал. Голос саксофона был таким глубоким и насыщенным, что его хотелось пригубить. — Эй, Доротея! — крикнул кудряш. — Вот тот парень, о котором я говорил. Мой школьный учитель музыки. Мистер Гарднер! «Зовите меня Джо, Доротея. Э, простите, миссис Уильямс. Приятно познакомиться. Поверить не могу, это так волнительно!» На одном дыхании выпалил Джо. Доротея опустила саксофон и посмотрела на Джо долгим оценивающим взглядом. Повисла неловкая пауза. Чтобы как-то ее заполнить, Кудряш сказал, «Он сын Рэя Гарднера!» «Дожили», — сказала наконец Доротея. «Нам только учителей не хватало». Джо беспомощно оглянулся на Кудряша. Она даже не слышала его и уже готова отказать. «Забирайся сюда, преп», — сказала Доротея. «Целый день тебя дожидаться». Джо мигом заскочил на сцену. Он едва успел сесть за фортепиано, как Доротея щелкнула пальцами. «А что?» — замешкался Джо. «Что мы играем?» Вместо ответа Доротея начала свою партию. Кудряш и басистка по имени Михо Худенькая дама в фетровой шляпе, опущенной на один глаз, тут же подхватили ритм. Джо сыграл пару аккордов, настраиваясь и прислушиваясь к ним. Через пару тактов он уверенно ударил по клавишам. Доротея повернулась к нему и приподняла одну бровь, словно хотела сказать «Давай, покажи, на что ты способен». Джо глубоко вздохнул, закрыл глаза и вступил со своим соло. Полутон, Доротея и Кудряш — Все заволокло дымкой. Остались только он и фортепиано. Течение уносило его вдаль, в океанский простор музыки. Внезапно Джо понял, что вокруг воцарилась полная тишина. Он открыл глаза и увидел, что все уставились на него. — Простите, — пробормотал Джо, снимая пальцы с клавиш. — Наверное, я несколько увлекся. — Джо Гарднер, — наконец сказала Доротея Уильямс. «Где же тебя носила?» «Днем я преподавал в школе, начал было Джо, зато по выходным...» «Костюм у тебя есть?» — перебила она его. Джо стушевался. «Достань где хочешь, преп. Подчеркиваю, приличный костюм. И приходи сюда вечером. Мы выступаем в девять, репетиция в семь. Посмотрим на тебя в деле». Джо улыбнулся, но внутри у него все пело и плясало. «Свершилось!» Он пианист в квартете Доротея Уильямс.